Дворец Потала был построен в VII веке в честь бракосчитания тибетского царя Сроон Дзан Гамбо и китайской принцессы Вэнчэн. Впервые объединив населявшие Нагорье племена, царь основал тогда династию Тубо, от названия которой, видимо, и произошло слово «Тибет», и попросил у китайского императора Тай Цзуна взять в жены одну из его дочерей. Во времена династии Тан, китайская столица Чанань, ныне Сиань, была одним из центров мировой цивилизации, отправной точкой великого шелкового пути. И неудивительно, что Вэнь Чен привезла с собой ученых и умельцев, которые положили в Тибете начало многим наукам и ремеслам. Именно с той поры китайцев и тибетцев связал Великий Чайный Путь которые служат для жителей Нагорья жизненно важной артерии уже тринадцать столетий. Дворец Путала восхищает благородным сочетанием трех цветов — золотого, белого и красного, кровли из листового золота, начисто повеленные стены, бурые, как запекшиеся кровь, карнизы и из выкрашенного охрой камыша. Перед тем, как во дворец вселяется новый Далай-Лама, Его личные покои расписывают фресками из его будущей жизни. Так было и в 1940 году при инаугурации нынешнего иерарха. Внимательно изучив настенную роспись, убеждаешься, что события 1959 года, антипекинский мятеж, поражение которого заставило Далай-Ламу бежать в Индию, были заранее предсказаны аллегорическими образами. В Тибете меня особенно поражала необъяснимая способность посвященных заглядывать за горизонт времени. 14 сентября 1955 года я встречался с Далай-Ламой в 14-м в его летней резиденции, дворце Норбулинка. Когда после беседы мы вышли на террасу, я спросил Далай-Ламу, почему над дворцом Потала летает бумажный змей. — Вам повезло, — сказал он. «Змей» означает, что вы попали в Лхасу в дни купальной недели, когда тибетцы раз в году моются в горячих источниках, отмечают праздник урожая. Это лучшая пора, чтобы оказаться в Тибете, и не только в первый, но и второй раз. В свое время вы это поймете. Последние слова иерарха я пропустил мимо ушей, но вспомнил их, вновь посетив Лхасу в 1990 году. На пути из аэропорта мне прежде всего бросился в глаза бумажный змей над золотыми кровлями Поталы. Тут я сообразил, что оказался тут не когда-нибудь, а именно 14 сентября, в тот самый день, когда 35 лет назад встречался с Далай-ламой. Другой собеседник, основатель школы астрологии и медицины кенраб Норбу, предсказал мне в 1955 году что через две недели у меня в Москве родится не сын, как все ожидали, а дочь. Так оно и произошло 30 сентября. Затем он сказал, спустя два месяца некто разрушит мои планы, чему я сначала огорчусь, а потом порадуюсь. Зато мне предстоит горевать о том, что произойдет через два года». Вскоре после возвращения из Тибета возникла необходимость лететь в Бандунг на конференцию неприсоединившихся государств. Ценой неимоверных усилий я добыл место на прямой авиарейс. Однако для выезда в третью страну требовалось разрешение ЦК КПСС, а оно запоздал. Пришлось отдать билет польскому коллеге. Но когда самолет принцесса Кашмира находился над Индийским океаном, на его борту взорвалась бомба, и все погибли а два года спустя отец вызвал меня из пекина в ленинград хранить мать тогда я вновь вспомнил слова основателя школы астрологии и медицины тибетская медицина исходит из того что легче лечить больного зная его предрасположенности сложившейся под воздействием небесных тел в момент его рождения